Глава 13. Пыль на ветру. Все мы лишь пыль на ветру. В систему, когда-то давным-давно уничтоженную взрывом сверхновой, один за другим открывались гиперпереходы. Это выходили из прыжка уцелевшие корабли 7 флота. Хотя назвать их уцелевшими можно только с сарказмом. Все до одного корабли были повреждены и несли следы боев на своей обшивке. Более-менее целыми были транспортные корабли, но это как раз понятно. Транспорты берегли изо всех сил, слишком много было людей на борту, поэтому и приказ Урсона был однозначен. Транспортные корабли должны уцелеть любой ценой. Самым поврежденным оказался крейсер, последний, вышедший из прыжка. У него не было кормы от слова «совсем». Как он не развалился в момент полета в гипере непонятно. Но самое главное – это то, что и на нем были выжившие – Поэтому, как только крейсер вышел в системе, практически без управления, не имея возможности маневрировать, понесся прямо к астероидному скоплению, от уже находившихся в системе кораблей к нему устремились сотни ботов в попытке эвакуировать экипаж. К счастью, людей снять успели, а вот сам крейсер на полной скорости столкнулся с каменным обломком, оказавшимся на пути. На секунду система вновь почувствовала слепящий свет взрыва, но в отличие от сверхновой, рванувшие реакторы и боеприпасы на крейсере довольно быстро погасли. Подчиняясь невидимым командам, передающимся с линейного крейсера, встречавшего флот в этой системе, крейсера, транспорт и линкоры перестраивались, формируя походный ордер. Данная система не являлась конечным пунктом назначения. С кораблей, которые не в состоянии были продолжить путь, эвакуировались экипажи и вывозилось имущество. В первую очередь, конечно, пересаживали людей. Имущество в связи с перегруженностью транспорта складировали на крупных планетоидах. Потом можно вернуться за ним, главное вывести живых. Люди, уставшие от месячного рейда по тылам Аграфов, падающие с ног в буквальном смысле, работали на износ. От экипажа крейсера, уничтоженного столкновением с астероидом, они знали времени нет. Скоро сюда войдут супера ушастых. Если не успеть покинуть систему, то она превратится в братскую могилу для всех. Брошенные корабли тягачами собрали в одном месте. По ним ползали дроиды, что-то демонтируя, скрепляя корпуса между собой металлическими балками. Также были перегружены все заряды с антиматерией, имевшиеся у флота. Вся эта конструкция расположилась на векторе возможного выхода преследователей. Управление своеобразной оборонительной линией перевели на кластер, сформированный из эскинов и оставленный на неспособных к дальнейшему самостоятельному движению кораблях. Ну а систему самоуничтожения сделали с учетом подрыва по сигналу с линейного крейсера. На все про все понадобилось почти сутки, и вот маршевая колонна 7-го ударного флота, точнее то, что осталось, забрав людей, то, что успели демонтировать из рабочего оборудования, встала на струну разгоны взяв направление в сторону территории Архов, по очереди ушла в гиперпрыжок. Их путь лежал в систему Р-14, именно там находилась станция, которая была приватизирована бывшим аратанским, а ныне непонятно чьим легионом. Система вновь стала пустой. Почти. Спрятавшись за астероидами, погасив большинство систем, снижая энергофон, в дрейфе залег леги. Рейдер остановился для контроля наблюдения. Ну и в случае появления противника именно с него будет послан сигнал на самоуничтожение конструкции, собранной с побитых кораблей. На всякий случай. Никому не хотелось, чтобы преследующий флот супердредноуты смогли встать на след. За двое суток, которые рейдер провел в системе после ухода флота, никто так и не появился. Решив, что дальше смысла ждать нет, Арикштейн, управляющий крейсером, посоветовавшись с Виком, начал выводить корабль из глубины астероидного поля для ухода из системы. Они почти успели. Но почти, как и чуть-чуть, не считается. Крейсер уже выбрался из скопления каменных и металлических глыб, когда со стороны империи Галанты начали формироваться сразу три воронки гиперперехода. До таких размеров, что сразу стало понятно, прибыли гости, противопоставить которым просто нечего, но если только несколько ульев-архов, но таковых у легионеров не было. В тишине боевой рубки раздался отборный мат. Прыгать в том же направлении, что ушел флот, означало привести за собой хвост. Прятаться снова между астероидов уже не успевали. Супера появятся раньше, чем крейсер успеет затаиться среди камней. Выхода было два. Первый — принять бой. Это было даже не смешно, противопоставить боевым кораблям такого класса рейдеру просто нечего. Так что бой будет извращенным способом самоубийства нескольких тысяч разумных, без шансов по нанесении какого-либо вреда дредноутам. Второй — убегать, предварительно подорвав приготовленную разоцелению обороны. Да и то не факт, что супера получат хоть какой-то ущерб. И все-таки легионеры решили принять бой. Ведь чем дольше супера проводятся в этой системе, тем больше шансов на то, что колонна флота успеет затеряться, а остаточные инверсионные следы от прыжков сольются с общим фоном. Рейдер начал разворачиваться навстречу выходящим из прыжка кораблям. Вот появились два, притом из гипера они вышли синхронно, что уже говорило о высоком профессионализме экипажа и отличном управлении. Даже толком не просканировав систему, дредноуты также синхронно выстрелили из главного калибра послепленной конструкции. Сразу несколько корпусов исчезли, вспыхнув облаком раскаленного металла. Рейдер упрямо набирал разгон в сторону Аграфов. Видимо, системы дредноутов, наконец, захватили цель, так как оба корабля тут же перенесли огонь на крейсер. Попасть из туннельного орудия крупного калибра, где размер снаряда сопоставим по размерам с небольшим фрегатом по активно маневрирующей цели небольшого размера, это почти из области фантастики. Но системы захвата цели у аграфов были выше всяческих похвал, поэтому уже третий зал лег совсем рядом, в какой-то тысячи километрах от Леги. По космическим меркам рукой подать. Облако плазмы от подрыва снаряда почти мгновенно достигло борта крейсера. Силовой щит почти выдержал. Почти, но не до конца. Эмиттеры правого борта приказали долго жить, оставив корабль защищенным только броней. Сам «Рейдер» тряхнуло так, что он рыскнул по курсу. Но Арик быстро справился с внезапным изменением положения корабля и продолжая выписывать петли по космосу в надежде на то, что системы целеуказания дредноутов не смогут захватить «Рейдер» своими сенсорами. Все находящиеся на борту прекрасно понимали, рано или поздно в них попадут, и тогда конец. Спастись никто не сможет». Сейчас Штейн гнал навстречу Суперам по единственной причине – хотел уйти в прыжок, прикрывшись взрывом реакторов, слепленных между собой поврежденных кораблей. Конечно, был шанс самим попасть под удар, но во всех остальных вариантах выжить было нереально. Поэтому, сжигая на форсаже двигатели, крейсер мчался навстречу Аграфам. Неизвестно, то ли существует бог то ли им просто повезло, но помог им третий дредноут. Он вышел из прыжка прямо перед заградительной линией брошенных кораблей, Кластер и скинов тут же открыл огонь из всего, что только могло стрелять. Причинить вреда такому мастодонту выстрелы не могли, но сложилось два факта. Силовой щит дредноута все-таки спал, но и затормозить он уже не успевал, поэтому на полном ходу врезался в кое-как слепленные между собой корабли ведущий огонь. Даже это столкновение вряд ли бы повредило супердредноуту, но Вик, наблюдавший через терминал за обстановкой, как только произошло столкновение, отдал команду на подрыв. Вспышка на месте столкновения ослепила сенсоры всех кораблей, но Арик, воспользовавшись тем, что дредноуты потеряли их корабль, тут же поменял курс, послал крейсер перпендикулярно плоскости эклиптики. Скорость была уже достаточно высокой, поэтому еще не успела опасть пламя из уничтоженных взрывом корпусов, как линейный крейсер ушел в прыжок в направлении секторов, контролируемых архами. Все-таки там шансов выжить было больше, чем в прямом столкновении с убийцами планет Аграфов. Сколько мы уже пытаемся уйти от погони? По показаниям нейросети уже полторы недели. Но мне порой кажется, что вечность. Казалось бы, уйдя в прыжок из системы, где мы встретили флот Урсона, погоня сброшена. Но не тут-то было. Технические возможности аграфов по поиску кораблей в космосе оказались выше, чем мы ожидали. Поэтому же перед вторым прыжком мы могли наблюдать, как вслед за нами открываются окна гиперпереходов, причем всего двух. Но размеры воронок однозначно указывали на тех, кто летел за нами. Только супер формировали окна такого диаметра. Казалось бы, скорость крейсера выше, оторваться и уйти не проблема. Но это действует только на коротких дистанциях, а вот при длительной гонке дредноуты нас сделают за счет более мощных двигателей. Пару раз так и происходило. В первый раз нам удалось оторваться за счет маневренности. Но нас все-таки подстрелили. При попадании снаряда в жилой модуль погибло почти 200 бойцов абордажной секции. Хорошо, что попадание было из вспомогательных калибров, в противном случае крейсер бы просто разорвало на куски. Второй раз аграфы, понимая, что наш рейдер более маневренный, попытались взять нас на абордаж. Все время, пока пилоты во главе с Штейном пытались совершить прыжок под огнем, в коридорах и помещениях крейсера шла рубка. Такая, что казалось, это и есть ад. Аграфы бросили в бой, по-видимому, какие-то элитные отряды. Бойцы, высадившиеся на наш рейдер, оказались практически бессмертными. Я такое видел до этого только один раз. Обдолбанные наркотой боевики шли на штурм высоты, где был наш опорный пункт. Но тогда они хотя бы умирали. Эти же больше походили на роботов. Даже с оторванными плазмой руками и дырами в корпусе они шли вперед, собирая кровавую дань из наших бойцов. Очень часто перестрелки в коридорах переходили в рукопашную, но нашим десантникам это не помогало. А графы голыми руками разрывали тела бойцов вместе с бронескафами. Это было страшно. Даже мне и Ларсу, увидевшими много ужасов в жизни, такое не снилось и во сне. Тот бой показал, что рано списали со счетов холодное оружие. Наши с Ларсом мечи проявили себя в схватке лучше, чем плазмометы. С отрубленными руками и ногами даже такие неубиваемые противники ничего не могли сделать. Но и это не помогало. Пилоты смогли войти в прыжок с пробойными в корпусе, поврежденными реакторами, теряя атмосферу, но смогли. Но а бордажники противника-то никуда не делись. Поэтому бой продолжался и во время полета в гипере Остановить мы их смогли только с помощью планетарных ракетных комплексов, рискуя уничтожить свой корабль. Но мертвым корабль без надобности, поэтому пошли на такой шаг. Да, ракетные комплексы для поддержки планетарных войск – это что-то. И от противника, и от помещений, захваченных аграфами, не осталось практически ничего. Перекрученные и переплавленные обломки. Каким чудом уцелел силовой корпус и внешняя обшивка крейсера, для меня до сих пор загадка. Но как бы там ни было, крейсер мы удержали. Удержали, вот только нам это уже не поможет. Инженеры, пытавшиеся починить повреждения, прямо на ходу сообщили про неприятнейшее известие. Прыжковый контур поврежден. Следующая система станет для нас ловушкой. В рубке висела тишина. Крейсер только что вышел в системе архов. Все, путь окончен, мы дальше никуда не полетим. Штейн устало откинулся в кресле и поднял на меня красный от бессонницы и усталости глаза. Ну да, мы все сидим на стимуляторах уже третьи сутки. Инженерная группа почти полным составом в медкапсулах. Взрыв генератора во время ремонта одного из реакторов. Пилоты погибли при отражении абордажа. Поэтому сейчас кораблем управлял Ларс, у него имелся сертификат пилота. Штейн был на своем месте, а я занимал место оператора системного ведения, хотя наводить особо и нечего. Орудия повреждены, хватит на пару залпов и все. Лучше всех чувствовал себя Рурх, но и понятно. Он от природы более вынослив, чем обычный человек, да еще и модификант. Ну и у него на теле виднелись следы прошедших полутора недель адской гонки. Ранены в той или иной степени все, но легкие ранения не лечили. Обходились аптечками. Медпункт был заполнен тяжелыми трехсотыми. «Ну что, русский, что будем делать? Пиздец нам, как вы любите говорить». Арик обратился ко мне почему-то на русском, хотя до этого мы с ним общались на галактике. Вот ведь какая ситуация, а, Виктор? Там на земле я считал всех русских врагами, а здесь нашел в тебе друга. Я гор, что пойду в последний бой с тобой. Что я мог сказать? Мне нечего было ответить. Я просто встал и, подойдя к нему, протянул руку. В содружестве рукопожатий не имело хождения. Но по-другому я не мог выразить эмоции. Слов все равно не найдешь. Сколько осталось до выхода аграфов из прыжка? Неизвестно. Час, может, два. Перед последним прыжком они нас почти догнали. Ларс, пошли готовиться? Я позвал руха Тот спокойно встал со своего места и направился ко мне, не проронив ни слова. Но я видел по глазам, сейчас перед последним боем передо мной был тот самый инструктор, который гонял меня в хвост и в гриву, а не тот, кем он стал после встречи с братом. Арик, разворачивай крейсер. Сенсор у нас почти выбитый, но оставшихся должно хватить для обнаружения такой большой цели, как Супер Дредноут. Как только они появятся, разгоняй корабль и иди на таран. Умрем только в бою, а не убегая, как трусливые шавки. Последнее напутствие. Я хлопнул его по плечу и направился вслед за Ларсом, уже покидавшим рубку. У нас осталось совсем немного времени. Выйти живым из боя я не надеялся, но прочности корпуса крейсера должно хватить, чтобы пробить броню суперов. А потом остатки экипажа я поведу на абордаж. Лучше умереть в бою, чем забившись в угол, ждать неизбежного конца. Добравшись до оружейной комнаты, она, как ни странно, уцелела и облачился в легкий комбинезон. Не хочу сковывать движение громоздкой броней. Выжившие члены нашего экипажа уже экипировались, забирая все, что можно. Начиная от ручных плазмометов и заканчивая планетарными комплексами, так хорошо показавшими себя при отражении штурма пехоты аграфов. Я не брал тяжёлого оружия, вряд ли оно поможет. Взял только снайперскую винтовку, аналогичную той, что было разрублено мечом архов еще на базе Легиона. Как же давно это было. Я собирал амуницию, а мысли прокручивали события последних лет. Как попал в иностранный легион, как встретил свою любовь? Что останется после меня? Неизвестно. Ну и пусть. Я не жалел ни о чем. Мы все здесь смертники, но может хоть тем, кто с нашей помощью вырвался из галанты, повезет больше. И однажды за рюмкой легионерки кто-нибудь вспомнит про экипаж крейсера Леги, принявшего неравный бой, но не сдавшуюся. За этими размышлениями я не заметил течения времени. Из философских размышлений меня вывело сообщение по внутренней сети крейсера атарика «Уважаемые пассажиры, просьбы занять места согласно купольным билетам. Наш рейс приземляется в борт дредноута через 10 минут. Всем пристегнуться. За бортом жарко, идет плазменный дождь. Пожалуйста, берегитесь от попадания плазмы на кожу. Все, парни, столкновение через 5 минут. Удачи, рад был с вами служить». Все-таки под конец Штейн перешел на серьезный тон. «Ну все, пора». Бойцы один за другим начали покидать оружейную комнату, разбегаясь по кораблю, занимая позицию шлюзов для высадки. Наверное, это первый раз, когда вместо ботов высадка десанта производится прямо с корабля. Мы с Ларсом только успели занять свои места перед шлюзовой камерой, когда по кораблю прошел удар и скрежет металла начал резать уши. Почти одновременно с ним створки, закрывающие выход, начали подниматься. Крейсер еще продолжал движение, вгрызаясь внутрь дредноута, а мы уже начали прыгать в открытый проем. Какая разница, сейчас или потом?